Голова двадцать Сказать, что Артёма это понравилось, значит пойти против правды Если какое-то централизованное управление подает признаки жизни, то кто же им управляет? Выжившие мирно настроенные жители? Едва ли Оставалось только надеяться, что это просто какие-то обособленные системы обеспечения, доживающие свои последние дни Но с большой вероятностью в недрах комплекса находятся центры заражения и причины, произошедшей с аборигенами трагедии. Под маскировкой Артём начал продвигаться вперед. Очень раздражали белые стены из того же материала, что частично сдерживает навык ощущения пространства. Этаж представлял собой один широкий коридор, по обе стороны которого шли кабинеты с вычислительной техникой. Удивительно, но как минимум часть машин работала. Ящики с вычислительной электроникой чуть гудели, а мониторы, плоские листы керамики на подставке, иногда моргали, демонстрируя сменяющие друг друга строчки символов. Все бы хорошо, но вот эта аппаратура была обита проросшими в ней лианами пульсирующей плоти. Что это могло значить? В худшем варианте Артём мог допустить, что биологическое заражение этого осколка не просто какой-то паразит, а мыслящее существо. сознательно использующие вычислительные мощности для каких-то своих целей но от такой версии на душе становилось совсем кисло мелькнула мысль повредить все сломать аппаратуру хотя поруть горячку сейчас не следовало парень покинул помещение и аккуратно двинулся дальше навык показала что по правую сторону стены очередной кабинет с электроникой сменился большой вытянутой комнатой никакой опасности в ней не ощущалось Парин заглянул в дверной проем, чтобы изучить это место. Это был прямоугольный зал, протянувшийся перпендикулярно основному коридору. У входа стояли многочисленные столы с той же техникой, но дальше в глубине пол начинал подниматься металлическими ступеньками, образуя круглый подиум. По краям он был весь окружён различной электроникой, похожей на сканирующие приборы, направленные в самый центр возвышения. Что здесь изучали? В отличие от уже пройденных кабинетов, все было обесточено. Энергия подавалась лишь для тосклого освещения. Артём, движим и любопытством, направился ближе к возвышению. По мере приближения ощущение пространства начало улавливать слабые, практически незаметные вибрации. Он подошёл плотную и пригляделся конструкции. Центр возвышения был сделан в форме вогнутой чаши, напоминающей тарелку. Вокруг стояло множество неизвестной аппаратуры, направленной на нее. Именно оттуда он ощущал совсем слабые, но на самой грани восприятия вибрации. «Портал восколок мысленно произнес парень свою догадку. «Да, на портал восколок осколок походили ощущения, изучаемые из пространства в центре. Он находился прямо здесь. Ученые очевидно, изучали это явление, стремясь познать нечто новое для своей расы. Когда-то мир этого осколка также подвергся вторжению системы. Неизвестно, случайно ли вход в аномалию оказался в центре научного предприятия или его уже построили вокруг прохода с целью оперативного изучения». Учёные в своих изысканиях, как это часто водится, совсем теряют всякое благоразумие. Не стали исключением и яйцоголовой другой расы. Артём предположил, что этот самый портал и стал источником биологического загрязнения. Опьянённые открытиями дураки сами дали дорогу чудовищу в свой мир. Что было дальше? Наверняка живую ткань всячески исследовали и сами не заметили, как потеряли контроль над ситуацией. Возможно, это наложилось на агрессивную фазу, когда порталы выпустили в этот мир своих хищных жителей, и спасать научный городок от заражения стало некому. Когда произошло разрушение мира, то это место стало новым домом для подобной дряни. Постойка! Мысленно прервал Артем свои же размышления о теоретическом сценарии произошедшего. Если эта плоть перешла из одной аномалии сюда, по пути взяв под контроль территорию, то следующей ее остановкой станет мой мир? Он и сам не понял, почему дошел до этого вывода так поздно, ведь все было абсолютно логично. Оставалось только выяснить, что из себя представляет ядро или же главное тело этого живого сорняка. Подчиняясь на наитию, он потянулся к практически незаметному источнику пространственных вибраций ощущениям, дублируя его самым первым навыком, как бы стремясь проникнуть воздействием в уже заросшую червоточину в ткани мироздания и снова расширить ее. Парень сам не представлял, чего ожидать. Наверное, подобным образом действует ребенок, неосознанно сующий пальцы в розетку. Неожиданно он почувствовал, как материя пространства поддаётся. Прямо между его ладоней начала появляться точка будущего пространственного перехода. Только куда? Последний вопрос резко охладил экспериментаторские порывы. Артем силы сжал отверстия, возвращая портал к исходному полуспящему состоянию. Если именно из конкретно этого перехода явился паразит, то едва ли стоит ждать на той стороне чего-то доброго? В глубине разума голос алчности шепнул, что там явно можно найти великолепную добычу, но победило благоразумие. Он здесь не за этим. Убедившись, что спящий портал не пытается вернуться в активное состояние, Артем хорошенько запомнил все манипуляции и поведение пространственной прорехи. Произошедшее вдохновило парня, но временные эксперименты с атрибутом сейчас не было. Он двинулся на выход, после чего последовал дальше по коридору. Следующие кабинеты косвенно подтвердили его выводы. В больших закрытых резервуарах, заполненных какой-то жидкостью, плавали фрагменты живой плоти паразита. Видимо, здесь приступили к изучению образцов, найденных за порталом. Местные явно были в восторге от перспектив. В одном месте и пространственная аномалия, и такие интересные образцы. Выйдя из помещения, Артем двинулся дальше, но тут же остановился. Поворот из коридора в очередную лабораторию охранялся двумя зараженными роботами. Он мог бы без особого труда свалить обоих, но не спешил с этим. В недрах комплекса точно скрывается босс, ядро заражения. Неожиданностью в схватке с ним — главный козырь Артема. И он будет потерян, если парень хоть пальцем тронет кого-то из охранников уровня. Пусть твари считает, что он повеселился наверху осколка, но вглубь не полез. Беспокоясь, что пространственный покров и здесь даст промашку, парень использовал смещение фазы и прошел из коридора в другой кабинет. На выходе в уши сразу ударило негромкое басовитое гудение. Очередная комната походила на какое-то машинное отделение, заполненное гудящими агрегатами, откуда-то из-под пола к ним вели трубы. Все это было густо заражено всей той же плотью. Про себя Артем отметил место. Если его охраняют, то какую-то функцию оно несет, Возможно, даже серьёзную. Поставив галочку в памяти, двинулся дальше. Еще метров через десять коридор заканчивался лестницей. Артем начал спускаться. по пути исследуя пространство впереди себя с максимальной осторожностью. Лестница, по примерной оценке, шла вниз этажа на три, при этом за стеной ощущалось очень большое помещение. Слух начал улавливать размеренный гол, источник которого находился где-то внизу. Когда парень спустился, гудение поравнялось на один уровень с ним. Впереди явно находилась какая-то силовая установка. Ощущение пространства фиксировало лишь крупный агрегат и нагромождение той самой плоти. Все это перемешивалось в какую-то трудно распознаваемую, отвратительную мешанину. Еще он почувствовал четырех охранников, да не из простых. Модели, точные копии военного робота, встреченного в коридоре, они точно так же имели лучевое оружие. Перед проникновением внутрь Артем заглянул в пространственный карман, подготавливая снаряжение к бою и проверяя запасы явлений. При худшем варианте развития событий позже делать это будет уже некогда. Выпил зелье восстановления ментальных сил, оставшийся последним. В ближайшее время она ускорит восстановление энергии, что будет очень кстати. Закончив с приготовлениями, Артём использовал смещение фазы и прошел сквозь двери. Перейдя в режим обычного скрыта, он немедленно огляделся в поисках угрозы. Вид внутри впечатлял: Когда-то это крупное помещение было точь-в-точь с точь кадров про высокотехнологичные производства силиконовой долины. Белые стены, блеск металла, много осветительных приборов. Диаковинные станки с манипуляторами. Именно сюда вел грузовой лифт из надземного научного комплекса. Сейчас все это научно-технологическое великолепие густо заросло пульсирующей биотканью. Мерзкие розовые лианы оплели стены до потолка, превращая все в отвратительную фантасмагорию торжества жизни над наукой. Артем не стал уделять видом слишком много времени, отметив их лишь краем сознания. Все внимание привлекла большая силовая установка, размещенная в центре. Именно она производила тот глубокий гул. который парень услышал еще на лестнице, несмотря на толстые стены и виброизоляцию. Гигантское устройство смотрелось особенно футуристично, и именно вокруг него сконцентрировалась основная масса живой плоти, образуя основное тело существа. Словно привалившись к установке, оно обвивало ее толстыми объятиями щупалец, проросших внутри машины. В одной из металлических стенок был вмонтирован прозрачный лиминатор, излучающий неяркий и алый свет. Через него можно было разглядеть мерцающий тонкий луч алого света в ядре. Вокруг него вились все те же ростки живой ткани, словно греясь от источника света. Взгляд привлекло какое-то движение бледного отростка из толстых зарослей вокруг силовой установки. Приглядевшись, Парим понял, что это руки и ноги от существа, большей частью тела вросшего тела паразита. Тот, о чем походил на человека. Скорее всего, он был представителем погибшей расы коренных жителей. В отличие от аморфных колыханий паразита, руки существа двигались благодаря действующим мышцам, пальцы кистей сжимались и расслаблялись. Присмотревшись к крупной голове, Артем с обморезением увидел тонкие еще щупыльца паразита, грозями входящие в череп. Внезапно иномерянин поднял веки. Идущий взгляд мутно-серых глаз без зрачков прошелся по помещению, словно ожидая чего-то. В этот момент из глубины зала, скрытого от игрока, послышались механические звуки роботизированных манипуляторов. На открытое пространство перед иллюминатором силовой установки вышли четыре робота. Артём ранее ощущал их навыком и уже распознал модели. Все они относились к армейским бронированным типам, оснащенным лучевым оружием и бог знает, чем еще. В отличие от противника из коридора, эти явно были в лучшем состоянии. К его облегчению андроиды не обнаружили ни незваного гостя. И их сканирующие возможности явно вступали здоровенному шестилапому один танку с крыши. Прибывшие замерли. технологически залостного погрузился в размеренный шум установки неизвестного назначения. Артём аккуратно, чтобы не задеть или не наступить на ростки плоти, двинулся вглубь для разведки ситуации. В целом ничего интересного помимо уже обнаруженного не нашёл. Это точно было главной обители паразита, установившего господство над осколком. По-хорошему здесь бы все сжечь напалмом, а после этого нанести удар по всему научному комплексу тактическим зарядом. Глядя на то оберезительного месиво Артём приходил к мысли исключительно такого плана. Зайти далеко не наступив на живые отростки, он не мог, а потому вернулся к выходу. И задумался над дальнейшими действиями. Его сил явно не хватит, чтобы разобраться с этим. А кто сдюжит? Система пускает в осколки только группу из пяти человек. Четверка присутствующих здесь металлических джагернаутов любую группу сотрёт в порошок. Если паразит обладает разумом, а есть все основания полагать, что обладает, то он не подпустит никого. Минирование комплекса также не допустит. Как только обнаружат сохранившиеся образцы высокотехнологичного оборудования и думать забудут о ликвидации угрозы. Размышляя, Артем заметил, что антропоморф, вросший в основное тело паразита, явно сбодрился и сейчас проявляет интерес к пятибольшим наростам в углу зала, словно ожидая чего-то. Игрок насторожился. Здесь явно что-то готовилось. Тем временем пять наростов начали колыхаться, демонстрируя активные процессы внутри. Еще минут через десять они раскрылись лепестками наружу, один за другим, демонстрируя свою чреву на манер отвратительного цветка из мяса. Внутри что-то зашевелилось. Артём продолжал наблюдать с каким-то омерзением любопыстом, любопытством, сдерживая ротный позыв от развернувшегося зрелища. Из самой глубины наружу вылез бледный отросток и зацепился за край. Практически сразу парень с немым изумлением идентифицировал в нем человеческую руку. К сожалению, мешанина внутри бутонов не давала понять, что там происходит. Артём просто ждал продолжения этого скверного действа. За одной рукой последовала вторая. Зацепившись за края, из коконов начали подниматься люди. Пять мужчин лет за тридцать. Крупные тела кое-где с рамами. Хмурые лица с ёжиками бритых волос. Совершенно спокойно они выбрались из вместилищ, и начали обтираться какой-то ветошью, заготовленной неподалеку. Все это время парень продолжал наблюдать. В голове поселилась звенящая пустота. Закончив группу, мужчин двинулась куче какого-то хлама неподалеку. А Ратём не уделял внимания этому месту при осмотре. Подойдя, те приняли спокойно облачаться в военную форму, после чего экипировались оружием. Закончив, люди, а именно пять вполне себе обычных мужиков русской наружности в соответствующей экипировке, двинулись к силовой установке. Артём начал догадываться, куда делась группа военных, отправленная для зачистки. Они как раз сейчас стояли перед ним. Конечно же, с небольшой оговоркой. Теперь это были юниты совсем другой фракции. Парень точно помнил, что вход в осколок не был блокирован, значит, система восприняла его статус как пустой. Да и военные бы не оставили своих людей, если бы не подтвердили их потери хоть каким-то способом. Они точно в курсе, что возвращение осколка во вновь открытое состояние, означало смерть игроков, находящихся внутри. Паразит захватил торженцев и сделал дупель на основе их тел. Для какой цели? Артём был уверен, что это знание ему не понравится. Тем временем четыре робота-стражника разошлись по сторонам, открывая клонам дорогу к ядру. Не дойдя нескольких метров, те остановились. Вперед вышел один и поднялся прямо к округлому прозрачному окну силовой установки. Крайне справа робот пришел в движение. Манипулятором подцепил тяжелую створку и потянул на себя. Крышка иллюминатора со щелчком открылась. Зал заполнился странным шипящим звуком, исходящим изнутри аппарата. Человек поднялся и встал на колени, чтобы его лицо осталось на одном уровне с открытым окном реактора. После этого он широко открыл рот и замер. Навстречу ему потянулся отросток. В отличие от розового паразита, это был белого цвета. На его конце было утолщение, похожее на луковицу. Она вошла в рот Доппельгангера и погрузилась примерно до уровня живота. После этого робот, тот самый, что открыл герметичную дверь, точно взмахом откидного лезвия, срезал щупальца перед лицом клона. «Этот клон выполняет роль носителя», — подумал Артем. «Переносчика семени или чего-то подобного». «А куда понесет его Доппельгангер, замаскированный под человека?» хм, «Очевидно, во внешний мир». «Этот ксеноублюдок думает, что он тут самый умный». «Хмыкнул про себя Игрок. Открытие защитного иллюминатора создавало ему удобную возможность для эффективного удара. Настало время действовать».